И так на что употребить эту чрезмерную свободу? Если бы кто-нибудь спокойно наблюдал за моим алчным взглядом, то, я думаю, сурово нахмурился бы. Но спасибо, маска была никем, и поэтому, как бы они ни думали, относилась к этому безболезненно. Как уютно это чувство освобождения, которого не нужно стыдиться, в котором не нужно оправдываться. Освобождение от совести с головой погрузило меня в кипевшую пеной музыку. Заметки на полях. Да, нужно специально написать о том, как я воспринимал эту музыку. Неоновая реклама, иллюминация, зарево огней в ночном небе, то вырастающие, то уменьшающиеся женские ножки в чулках, запущенный сад, труб кошки в помойной яме, замусоленные окурки и так далее, и так далее. Всего не перечислишь. Каждый из этих образов превратился в определенную ноту, зазвучал, создал музыку. Из-за одной этой музыки я хотел верить, что реально существует время, наступление которого я предвкушал. Постскриптум. Приведенные заметки на полях, разумеется, предшествуют по времени предыдущему постскриптуму и писались, как ты понимаешь, сразу же после основного текста. Мне сейчас трудно вспомнить, где звучала эта музыка, но не хватает решимости вычеркнуть эти заметки, вот я и оставил их. Хотя алиби маски было полным, а обещанная ею свобода неисчерпаемой, довольствоваться свободой, нужной лишь для того, чтобы удовлетворять свои желания, как это бывает с человеком, не имевшим ни гроша и вдруг получившим кучу денег и не знающим, что с ними делать, это ли не отвратительно? Ты совсем недавно убедилась в этом. Опьянение от алкоголя усилилось опьянением от чувства свободы. Все мое тело покрылось буграми желаний. Я стал похож на старое дерево в наростах. В довершении, оказавшуюся у меня в руках свободу, за которую я заплатил годами жизни, положением, работой, можно было сравнить с моей прежней свободой, как сочившееся кровью сырое мясо с невыразительным словом «мясо». Только смотреть и молчать ничего мне это не даст. Моя маска не удовлетворилась этим. Она широко, будто это пасть морского черта, распахнулась и стала хищно поджидать добычу. Но, к сожалению, я не знал, на какую добычу стоило бы тратить свободу. Может быть, слишком уж долго меня приучали и приучили, наконец, экономить свободу. Желания мои были мизерными, но все равно я оказался покрыт ими, точно гнойниками. И я, как это не смешно, Должен был с помощью логических выкладок заниматься калькуляцией своих желаний. Я не мог похвастать особенно необычными желаниями. Во всяком случае, алиби гарантировано, и мне было абсолютно безразлично, какими бы бессовестными или порочными они не были. Или, может быть, лучше сказать так? Поскольку я вкусил чувство освобождения от настоящего лица, мне захотелось поступать вопреки здравому смыслу, нарушать закон. И тогда к моим услугам, как по заказу, оказались... Возможно, стимулом послужил духовой пистолет, поступки, к которым прибегают лишь бандиты. Шантаж, вымогательство, грабеж. Конечно, если бы я хоть их мог осуществить успешно, для меня это было бы большой победой. Будь вскрыта истинная сущность моих поступков, их таинственность, несомненно, явилась бы первоклассной газетной сенсацией. Того, кто серьезно хочет попробовать... Насильно удерживать не собираюсь. Думаю, было бы полезно объяснить людям без масок или, лучше сказать, с псевдо-масками истинную сущность абстрактных человеческих отношений. Во всяком случае, я бы хоть отомстил за своих пиявок. Я далек от того, чтобы лицемерить. Но почему-то к такого рода порокам у меня не лежит душа. Причина чрезвычайно проста. Во-первых, у меня не было особой необходимости превратиться в настоящую маску. Забинтованное лицо вполне меня устраивало. Другая причина. тоже вымогательство, тот же шантаж представляли собой не столько цель, сколько средство добычи денег, чтобы заплатить за свободу. К тому же 80 тысяч иен, оставшиеся от командировки, приятно согревали карман. На сегодняшний вечер и завтрашний день хватит. Это немного, но о том... Когда быть денег, подумаю, когда они мне понадобятся.